Батист так крепко сжимал пальцы девушки, что, несомненно, причинял ей боль. Но она молчала и даже не пыталась высвободиться. «Эй, Батист!» — внезапно воззвал Таде, все еще погруженный в свою книгу. «Иди-ка сюда! Ты только глянь, это же потрясающе!» Батист резко выпрямился, девушка тоже. «Ну, иди скорей!» — повторил ТД в полном восторге от увиденного. — Я же тебе говорю, это фантастика. Поскольку брат не отвечал, он нетерпеливо обернулся и увидел, что Батист замер у двери, сжимая руку девушки. — Ну и ну! — бросил он, удивленный внезапной робостью брата перед незнакомкой. Девушка тоже удивилась. Она только сейчас заметила поразительное сходство близнецов и недоуменно вертела головой, глядя то на одного, то на другого. После чего всех троих обуял неудержимый смех. — Ну, давай, говори, — вымолвил, наконец, Батист. — Какие ты там нашел чудеса? «Да, верно, теперь ваша очередь читать», — подхватила девушка. И Таде начал путанно излагать им истории о затмениях, о ходе планет и падающих звездах, о волшебном замке на Пурпурном острове, где царил величественный астроном с серебряным носом, о лосе, умершим от того, что он выпил слишком много пива, о бронзовом глобусе с обозначениями всех светил небесных, о путешествии королей, принцев и ученых сквозь леса и снега, о золотой улочке в крепостных стенах Праги и о похождениях карлика, наделенного волшебной проницательностью и вторым зрением. С этого дня Батист и Таде зачастили в город, а вернее в книжный магазин Бороме. Один из любви к дочери хозяина, другой из любви к Тихо-Браге. Примечание. Речь идет о Тихо-Браге 1546-1601 годы датском астрономе, для которого король Фредерик II приказал построить замок с обсерваторией на острове Хвен, где он составил каталог 777 звезд. Он умер в Праге. Золотая ночь, волчья пасть, никогда не противился любовным увлечениям своих детей. Над ним самим время, казалось, было невластно, и он по-прежнему уверенно шел по жизни. Теперь его земли простирались так далеко, что золотистая тень могла свободно разгуливать по дорогам, не рискуя напугать соседей. Память его, глубокая и долгая, хранила ясное воспоминание о каждом из тысяч дней, составлявших его жизнь. Многие из них омрачило горе и смерть близких. Но теперь рядом была Рут, такая светлая, такая радостная, что все печальное прошлое меркло перед этим настоящим. Ее присутствие никогда не заслоняло женщин, которых он любил прежде. Напротив, оно освещало их образы, притворяя их не в портретах, но в окружающих пейзажах. Мелани, бланш, голубая кровь — все они были здесь, все жили в нем. Бескрайними пространствами, отвоеванными у ночи, кровью его крови, Вечной нежностью в его сердце. Мелани, Бланш, Голубая Кровь — их имена снова зазвенели ликующими голосами плодородных полей, зеленых лесов и времен года.